Содержание. Как все это началось? Мужские голоса. Орфография Дмитрия Быкова. Спящая красавица Дмитрия буртникова Осенняя жаба Дмитрия Горчева. Скины Дмитрия Нестерова. Белая клига Ильи Стогова. Подростки и священные монстры. Подросток Савинок и его команда. Священные монстры Эдуарда Лимонова. Саньки Захара Прилепина. Известные писатели развлекаются с манекенщицами. Американские голоса. Земля Селлинджера. Многовение ока Рэй Брэдбери. Американский психопат Бретта Истона Элиса. Сделай погромче, Джо Мена. Женские голоса. Манифест бедной девушки. На золотом крыльце сидели, про Викторию Беломлинскую. Питер и Марина. Марина Цветаева не здешний вечер». «Будет чисто и светло» о женской прозе. По скриптум или сказания о брате Даниэле. Серебряный карандаш про Полину Дашкову. Лаура Эскивель. Шоколад на крутом кипятке. Наталья Медведева. Мама, я жулика люблю. Живая рыба про Наталью Медведеву. Тени фонтанного дома. Безумное чаепитие про Анну Старобинец и Наталью Ключереву. патриотическая николай Врангель. от крепостного права до большевиков воспоминания спой ты мне про войну про былатаку джаву и светлану алексеевич языческая часть речи ут и его братья джульетта и духи мемуары Вилла баня пушкин и коган евгений мякишев комсомольская бриллиантовая настоящая история настасьи филипповны «Дело гражданина Бендера», «О братьях Карамазовых», «Самая главная книга», «Улица Лескова», «Мой Есенин», «Фантастическая повесть». Конец содержания.